Эпилог. «Интересный поворот», — сказал Иван Никифорович, когда я завершила рассказ о том, что услышала. «Мы не очень преуспели в этом деле, хотя кое-что узнали». Леонид Мартынов упоминал о Вадиме Гудове, но мы не стали проверять его личность. «Думали, что местный олигарх нам не нужен», — призналась я. Бывший начальник отделения милиции в Совине упоминал о пьянице... Ларисе Мазаевой. «Зачем нам давно умерший алкоголичка?» Решил помочь мне Димон. Единственное, что о ней сообщил Мартынов, даже мать радовалась, когда фанатка водки пропала. Ну и я накосячил. Не рылся в биографиях Виктора и Елены. Они же появились в жизни Инессы после смерти Тамары. Няня раньше, крестный отец позже. Первую жену Ильи они не знали. Раздался звонок в двери, вскоре послышался голос Рины. Добрый вечер. Уж ночь наступила, возразил незнакомый женский голос. Я Валерия Михайловна, врач. Коту надо сделать укол. Я вскочила и поспешила в столовую, куда, судя по звукам, отправились Рина и ветеринар. Где удобнее положить Альберта Кузьмича? Засуетилась Надежда Михайловна. Кого? – спросила врач. «Британца», — объяснила я. «Его так зовут. Если позвать просто Альберт, он никогда не явится». «Он же кот», — улыбнулась Валерия. «Не царское дело откликаться на одно имя». «Если вы не против, давайте уколем его на столе». «Конечно», — сказала Ирина Леонидовна. «Устраивайтесь, как вам удобно». «Кое-кому не нравится, когда животного кладут туда, где едят», — объяснила врач пожалуйста принесите бумажную пеленку и небольшое одеяльце чтобы ее прикрыть некоторые коты на отрез отказываются на пеленке лежать рвут ее когтями все приготовлено затараторила бровкина сверху лежит бордовый пледик мы так делаем когда приезжает парикмахер вычесывать альберта кузьмича и кабачков кабачков удивилась валерия мы так называем мози и руки французских бульдогов Объяснила я. «Несите кота», — велела врач. «Его заранее поймали и в перевозку посадили», — сообщила Рина, поднимая контейнер. «Вот». Доктор открыла дверцу. «Выходи, милый. Небось, надоело в тюрьме находиться». Альберт Кузьмич медленно выбрался на свободу. «Дай-ка я тебя посмотрю», — ласково сказала врач. «Мы замерли». Минут через пять айболидша поинтересовалась. «По какой причине ему прописаны антибиотики? Кот выглядит здоровым». Рина прижала руки к груди. «Есть у него привычка. Как только увидит парикмахершу, сразу лужу делает и удрать пытается. В последний раз он писал кровью». «Анализы сдавали?» — осведомилась ветеринар. «Они какой-то ужас показали!» прошептала Бровкина. «Но, наверное, это из-за масла». «Масло?» заморгала доктор. «Он писает», заявил Димон. «Сейчас увидите, сколько крови». Коробков подождал, пока кот прекратит мочить плед, схватил Альберта Кузьмича и запихнул его в перевозку. Надежда Михайловна сдернула одеяльце. «Ужас! Скорее уколите его!» взмолилась Ирина Леонидовна. Вдруг Альберт Кузьмич... Ой, не хочу это говорить. Доктор молча смотрела на пеленку. Потом вдруг спросила. «Плед вы всегда стелите, когда приезжает парикмахер?» «Да», — подтвердила Надя. «Именно этот?» — уточнила Валерия. «Именно этот. Сегодня второй раз», — прошептала Рина. «Раньше клали беленький, но он со временем перестал отстирываться. Запах не уходил». «Даже после долгого полоскания, поэтому мы поменяли его». «Поняла», — кивнула ветеринар. «Сделайте одолжение. Принесите новую пеленку и теплой воды». Надежда Михайловна живо выполнила ее просьбу. «Дальнейшие действия врача вызвали у всех изумление». Валерия постелила около испорченной подстилки новую, взяла плед и сказала. «Видите?» У него мокрая сторона справа. А я кладу на бумагу левую, сухую. «Кто-нибудь, проведите ладонью по одеялу и скажите, оно влажное?» Иван Никифорович быстро проделал требуемое. «Нет». Валерия подняла чашку с водой и вылила ее туда, где мой муж только что орудовал руками. «Что вы делаете?» — не выдержала я. Врач сняла покрывало. «Ой!» подпрыгнула Ирина Леонидовна. «Ой!» «Красное пятно!» объявил Димон. «Кровавая!» добавила Ричи. «Кот туда не писал!» сказала я и начала смеяться. Валерия открыла перевозку. «Альберт Кузьмич, вы свободны!» «Умница, котик! Не дал себя зря антибиотиком колоть! Просто плед плохого качества! Он линяет!» «Не понял», — заморгал Никита Павлович. «Почему вторая пеленка покраснела?» Ирина Леонидовна села на стол. «Альберт Кузьмич здоров. Мы раньше брали белые одеяльца, а теперь взяли бордовые». «Оно полиняло?» «Почему тогда анализ оказался странным?» — не умолкал Никита Павлович. «Некорректно взят или использовали плохо вымытую баночку?» объяснила ветеринар. И тут я вспомнила разлитое масло на моей стороне кровати. Кот ел там шпротину, потом пошел по постели, хвостом проехал по разлитому маслу, затем решил отомстить, присел. Димон ухитрился подсунуть под Альберта Кузьмича сачок, но забыл поставить туда миску. Рина пипеткой собрала кошачью мочу, а в нее... Определенно попало масло. Меня стал душить смех. «Мы зря мучились?» — задала свой вопрос Ричи. «Никита таблетку проглотил. Ой, не могу!» — девушка расхохоталась. «Какая радость, что кот здоров!» — закричала Рина. «Ваня, Ваня, почему ты молчишь? Ничего не делаешь, скажи что-нибудь!» Иван Никифорович посмотрел на стол. Так уже все тут много говорили. «Вот-вот, а ты молчишь!» — возмутилась Ирина Леонидовна. Мой муж потер шею. «Ну, думаю...» «Я считаю...» Я сцепила зубы. «Таня, не вздумай хихикать!» «И почему Иван Никифорович, уму которого позавидуют многие...» Начальник, всегда четко объясняющий нам, как действовать, вот почему он, когда речь заходит о домашних делах, не способен найти нужные слова. Хорошо помню его тост, когда мы отмечали мой день рождения. Муж попытался увильнуть от выступления, но Ирина Леонидовна не дала сыну ни одного шанса для побега. Иван откашлялся и произнес: «Желаю э, тебе...» «Таня, э, ну... Желаю, в общем!» Я тут же встала и обняла супруга. На этом его выступление завершилось. Но сейчас я никак не могу выручить Ивана. Придется ему самому выкручиваться. «Ваня, скажи по-человечески!» — потребовала Рина. «Да просто курятник в пентхаусе!» — высказался Иван Никифорович. Быстро пошел к двери... На пороге обернулся и повторил «Настоящий курятник в пентхаусе!» Когда врач уехала, Ирина Леонидовна, Ричи, Никита, Ада Марковна и Надежда Михайловна поспешили в гостиную. Бровки нанесла кота и напевала «Он здоров, совсем здоров!» Коробков пошел за этой компанией. Я кликнула его «Димон!» Лучший друг обернулся «Что случилось?» «Таблетки, едим все, которые ты дал мне, закончились», — прошептала я. «Хотела сама купить, а их нигде нет». «Верно», — ухмыльнулся Коробок, — «нет». Я взял капсулы с витаминами, переложил их в другой пузырек, сделал этикетку и руководство. «Ты меня обманул?» — опешила я. «Зачем?» «Чтобы у тебя мозг встал на место», — засмеялся Димон. «И понял». «Хозяйка больше не станет издеваться над собой. Не будет мозг приказывать делать запас из-за голодовки». «Тань, ты ела все и похудела?» Я молча кивнула. «Что и требовалось доказать?» — обрадовался Коробков. «Успокойся». «И перестанешь толстеть. Пойду чаю попью». Помни, Танюша, одно правило. «Какое?» — поинтересовалась я. Димон направился в столовую, говоря на ходу. «Аппетит приходит во время еды, а зверский аппетит стрелой прилетает во время диеты».